у детей к ней какое-то дело. Поехали все вместе. На окраине города паня Кристина высадила Павлика и Яночку вместе с Хабром, а сама с соседкой отправилась в центр города по своим делам, не очень беспокоясь о детях, ведь Хабр был с ними. Отсюда, с окраины города, до Каменоломни было намного ближе. Уже на верхушке горы Хабр вышел на след человека из Магдии. Тот направлялся в поселок рабочих. Дети не пошли за собакой, нельзя было показываться в поселке, поэтому они издали следили за ней. Хабр повторил весь путь подозрительного субъекта, время от времени оглядываясь на детей. «Все-таки глупо мы себя ведем», — недовольно ворчал Павлик. «В каменоломню имели право отправиться в своем собственном виде. Так нет же! Переодевались, перекрашивались. А вот теперь надо было под видом арабчат Зайти в эту деревушку. И они бы с тобой заговорили. Видишь, сколько там детворы крутится. Ну и что? Я за это время выучил еще несколько арабских слов. Поговорили бы. Мархаба. Массалями. Не отвлекайся. Смотри, что хабр показывает. Одернула брата девочка. Видишь, зашел в дом кривого вора. Посидел у него. Зашел еще в одну хибару. И еще в одну. И ты думаешь, во всех этих домах живут воры? Вовсе нет. Мог просто так зайти. Мало ли какие дела. Ага. Вот он кончил наносить визиты и отправился дальше. Быстро за Хабром. Хабр пробежал деревушку и направился вниз по склону горы. Похоже, теперь он направился в город, заметила Яночка. Человек из Магдии походил по улицам, зашел в маленькое кафе, потом в маскательную лавочку и, наконец, в какой-то жилой дом. Похоже, тут он пробыл довольно долго и лишь недавно ушел, потому что хабр явно оживился, что означало, он напал на свежий след. Дети еле успевали за псом, который резво бежал по улицам, с носом у самой земли свернул за угол, и тут след потерялся. Растерянно бегал Хаббар по тротуару, пытаясь найти потерянный след, но напрасно. Очень недовольный и пристыженный, он, наконец, сел на тротуар, виновато глядя на Яночку. «На машине уехал», — понял Павлик. «И очень хорошо. Уехал к себе в магдию. Теперь можем смело действовать. Давай хорошенько запомним дом, где он провел много времени, и можем возвращаться». Свою задачу на сегодня мы выполнили. Хорошо бы было разыскать маму, чтобы не идти пешком домой. Хабрик, ищи маму. Маму. Машину, маму и венгерку отыскали без особого труда. Обе дамы уже сделали покупки и собирались уезжать. Все вместе вернулись домой. Первым из машины выскочил Хабр. Он уже направился было к Алинке, как вдруг остановился и замер. Обратив морду, щутко настороженными ушами в сторону заброшенной железнодорожной ветки, он принюхался, взглянул на Яночку и, предостерегающе, гавкнул. Потом, пробежав в том направлении несколько шагов, сделал охотничью стойку. От неожиданности Яночка с Павликом просто окаменели. К счастью, фани Кристина и Венгерка ничего не заметили и спокойно направились по домам. Фу! Хабр! тихонько произнесла Яночка, хватит, мы уже поняли. Значит, человек из Магдии спрятался где-то поблизости, догадался Павлик. Что теперь делать? Делаем вид, что не догадываемся об этом, глядя в другую сторону, сказала сестра. Сбегай, принеси мяч, притворимся, что играем. Через минуту Павлик выбежал из дома, подбрасывая мячик. Сидя на корточках рядом с хабром, Яночка делала вид, что поправляет ему ошейник, а сама тихонько отдавала распоряжение. «Человек из Махди! Слышишь, Хабрик? Человек из Махди! Покажи, где он! И прячься!» Хабр направился прямо к железнодорожному полотну. За ним, на небольшой автомобильной стоянке, дети увидели незнакомую машину. Прячась в бурьене, Хабр незаметно проскользнул к ней и снова сделал стойку. Из машины как раз выходил водитель, вылез, осмотрелся, захлопнул дверцу и направился прямо в сторону Яночки и Павлика. Иисус Мария! Действительно он!» — прошептал Павлик. «Человек из Махди! Играем!» Дети принялись перебрасываться мечом, но делали это очень неловко.